Красницкий Евгений Сергеевич. Отрок. Часть 9. Стезя и место. Князья, упоминаемые в этой части и их места княжению в 1125 году. Полоцкие князья. Изяславичи, потомки старшего сына Владимира Святого. Борис Всеславич. Полоцк. Святослав. Витебск. Глеб Всеславич. Минск. Рогволд Борисович. Друцк. Всеволод Давыдович, Городна, только город Городненского княжества еще нет. Мономашичи. Мстислав, Киев. Ярополк, Переяславль. Вячеслав, Туров. Андрей, Владимир Волынский. Ростислав, Смоленск. Юрий, впоследствии получивший прозвище «Долгая рука» Суздаль. Агафья, дочь Маномаха, жена Всеволода Городнинского, Городна. Елена Мстиславна, последняя жена Ярослава Светополчича, которую он выгнал вместе с малолетним сыном Юрием, поссорившись с ее дедом Мономахом, Клёцк. Светополчичи, потомки великого князя Светополка Изяславича, старшего внука Ярослава Мудрого. Ярослав Светополчич, друг юности Корнея лесовина, убит при попытке вернуть себе Волынское княжение с помощью поляков и венгров. Изяслав Светополчич, Пинск вячеслав Святополчич Отправлен Маномашичами из Турова в Пинск к брату. Аграфена. Вымышленная. Внебрачная дочь Светополка Изяславича, жена Корнея Лисовина. Умерла. Вячеслав Ярославич. Старший сын Ярослава Святополчича, Через Аграфену Светополковну племянник Корнея Лисовина. Клёцк. Юрий Ярославич. Сын Ярослава Святополчича и Елены Мстиславны. Клёцк. Необходимые пояснения. Святопол Изяславич сидел на киевском столе в полном соответствии с лествичным правом, как старший внук Ярослава Мудрого. После него должен был сесть в Киеве Олег Давид. Святославич Черниговский, но Маномах незаконно опередил его. После смерти Олега Черниговского все его потомки автоматически лишились права на великое киевское княжение. Таково было требование лествичного права. В следующем поколении Рюриковичей первенствующие право на киевский стол имели сыновья Святополка Изяславича – Ярослав, Изяслав и Бречеслав. Ярослав был убит, а двух других братьев незаконно обошел сын Мономаха Мстислав Владимирович. При этом создалась ситуация, когда после смерти всех внуков Ярослава Мудрого формально на великое княжение не мог претендовать никто, кроме Мономашичей и Святополчичей. Таким образом… Династическая политика Мономаха и Мономашичей имела целью оставить права на киевский Великокняжеский стол внутри их рода. Святополчичи, Изяслав и Брячеслав были лишь формальной помехой, так как реальной силы противостоять Мономашичам не имели, а сыновья убитого Ярослава Святополчича, Вячеслав Ярославич и Юрий Ярославич, утратили все права на Киев после гибели отца, так на Великом Княжине и не побывавшего. Фактически нормы лествичного права мономахом и его потомками были разрушены, и с этого периода истории Киевской Руси доминирующим аргументом, подкрепляющим претензии на великое книжение, стала сила. Глава 1. Июль 1125 года. Село Ратное. За несколько дней до начала похода младшей стражи на земли боярина Журавля. «Так, Леха, разговор у нас с тобой будет такой, что, конечно, за чаркой оно способнее было бы». Сотник Корней с неприязнью глянул на вооруженный в центре стола кувшин с квасом. «Однако дела так складываются, что не до пития нам сейчас. <кхе> Но узнать, как ты себя в дальнейшем среди ратнинцев мыслишь, мне надо до того, как речь о серьезных делах заведем, хотя...» Корней снова глянул на кувшин и поскреб в бороде. — Хотя это дело тоже несерьезным не назовешь. Ну, — Но чего ты на меня уставился, будь ты не знаешь, о чем говорить хочу. — Догадывайся, дядька Корней, обонюте. Алексей не притворялся непонимающим, не прятал глаза, но, так же, как и Корней, пошарил взглядом по столу и, не обнаружив никаких напитков, кроме кваса, повел плечами, словно на нем неловко сидела одежда. Два сотника, тертые и битые мужики, повидавшие в жизни всякого и по части воинского до жизненного опыта, если и не равные друг другу, то достаточно близкие. Сидели за столом в большом доме лесовиновской усадьбы, практически копируя позу собеседника. Спина выпрямлена, плечи расправлены, правая рука с отставленным локтем упирается в бедро, ладонь левой лежит на краю стола. Всего той разницы, что левая рука Алексея лежала на столешнице неподвижно, а корней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 да еще и собирался усилить это родство через женитьбу на вдове побратима. Обычай давал корнею по сути отцовские права и налагал на Алексея сыновные обязательства. По ситуации тоже все было ясно и понятно. Беглый и беззащитный нищий одиночка прибился к могущественному по местным понятиям клану и был обязан выразить почтение и подчинение главе рода.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 Даже видимость равенства, пусть даже не выражающегося, открыто пусть всего лишь подразумевающегося, корней не хотел и не имел права. Подчинение должно быть ни двусмысленным, ни оставляющим ни малейших лазеек или недоговоренностей. Ни сейчас, ни в сколь угодно отдаленном будущем у Алексея и мысли не должно возникнуть о претензиях на главенство в роду, и в то же время он должен быть предан роду лесовинов со всеми потрохами.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 Алексей схлестнулся взглядами с главой рода Лисовинов так, что стало ясно. В его список «Кому хочешь» запросто попадет, если так сложится, и сам Корнея Гейч. «Я к твоим похвалам, Анюте, могу еще добавить. Красавица, умница, умелица!» Для всей младшей стражи второй матери умудрилась стать. Девки в ее руках прямо расцветают, хоть за бояр замуж отдавай. «Так чего же ты хороводишься, да не сватаешься?» Корней по бабье всплеснул руками. Ратнинские сплетницы уже мозоли на языках набили. Девки у них расцветают, понимаешь. А какой пример вы санютой тем самым девкам подаете? На сплетниц оглядываться не приучен. Чем больше горячился корней, тем жестче и напряженнее становился Алексей. Тем более, что без толку. Если сейчас они а нас треплют, что мол не сватанные да не то поженись мы с Анютой, будут трепать про то, как баба под венец полезла, когда у самой дочки на выданье. Этих балаболок только одним способом угомонить можно. Языки поотрывать, и лучше, если... вместе с головами. Так что сплетнями ты меня, дядька корни, не попрекай. Про тебя самого да про Михайлу такое несут. А про Аньку с Машкой среди отроков, обретающихся, так и вовсе. Я с тобой не про сплетни, а про Анюту.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 Только я-то, всяких, хорош насмотрелся. Был у меня в Атаге один умелец, так он навострился лицо от головы отрубать. Так и лежали рожи отдельно. Занятное зрелище, я тебе скажу. <coughs> Неожиданный пассаж. Алексей сбил по Горынского воеводу с настроя. Ты что несешь? Тоже что и ты, дядька Корней. Ты про свадьбу, я про рожи, а одели молчок. Ну, если ты не хочешь, могу я начать. Думается, мне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 «Очень вовремя, хоть пополам разорвись!» Алексей состроил вдохновенно поэтическую мину былинника сказителя и протяжно загнусавил. «И призывает меня после всего этого воевода-погорынский боярин Корнея Гейч да вопрошает. «По что на моей разлюбезной не женишься?» не ясного, а многогрешный воеводин Адобин, ищет он и воевода привязь, которая меня возле него удержать могла бы даже и в любой крайности».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 Невольно подтвердил он правильность догадки Алексея. «Это тебе самой болезненным с места стронуться трудно. А был бы ты один?» «Один?» Алексей все-таки изменила выдержка, и он подался вперед, упершись животом в край стола. «Да пойми ты, старый, обрыдло мне одному, как зверю. Семьи хочу, дома нормального, жилья человеческого!» «Ну так женись!» Снова повернул на протаренную дорожку Корней. «Будет тебе и дом, и семья, и житье человеческое, глядишь, и детишек еще прибавится. Вы, Саню, еще не старые? Даже я, ветхий да увечный, сподобился. А уж вам-то...» Корней откровенно бил ниже пояса. С одной стороны подкидывал наживку, с другой — ставил младшего по возрасту собеседника в положение, когда по обычаю тут должен был... Начать уверять воеводу Погорынского в том, что тут еще совсем не стар мужчина в самом Соку и вообще. Ноги в этом деле не главное. Алексей на подначку не повелся. Не о том говорим. Старший наставник младшей стражи досадливо повертел головой, но сила обычая все же взяла верх. Благодарствую, конечно, на добром слове. Честь мне великую оказываешь, батюшка корней. И без того благодетельство над тобой не померно. До конца дней своих молить о тебе, Господа. «Будет дурака-то валять!» — прервал Алексей воеводу. «Вижу же, что злишься, хоть и обычай блюдешь. Ладно, хоть блюдешь от других-то и того не дождешься. В чем дело? Чем недоволен?» «Прости, что перечить осмеливаешь. А ну, кончай!» Корней снова повысил голос. «Что ты кривляешься, как... как куська в циркусе!» Оба собеседника озадаченно умолкли. Корней, сам изумившись пришедшему в голову сравнению, Алексей, не поняв, о чем идет речь. Корней ухмыльнулся, вспоминая пребывание в Турове, и в раз подобревшим голосом спросил. «Так что тебя не устраивает? санюта у тебя все сладилось. Сава твой к ней душой прислонился, со мной породнится сам, говоришь, честь великая. Я не спорю, зятем видеть тебя буду рад и...» — Да чего уж там, прав ты! Нужен мне человек, которому как себе верить буду. лаврух то мой, Микина Микиной. Нет в нем на твердости и не будет. Воевода запнулся и добавил уже совсем негромко. — Эх, Михайле бы годков десяток прибавить, в отца покойного пошел. Еще немного помолчал и, тряхнув головой, словно отгоняя пустопорожние мечтания, повторил вопрос. «Так что тебя не устраивает?» «Все так, дядька Корней», — отозвался Алексей. «И с Анютой, и Сава, и честь, да только...» «Ну, поставь себя на мое место. Кто я?» Никола, ни двора, сотник без сотни, погорелец беглый. Кем в семью войду? Приживалкой?» «Женюсь или за жену выйду?» «Кем себя чувствовать буду? Что люди обо мне говорить станут?» «Из милости подобрались, с бабой благополучие себе приспал?» «Сам говорил, что на сплетни наплевать?»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 «Постоянно оглядывается. Что обо мне подумают, что скажут? Тебе надежный человек нужен или такой, который однажды ратная и ратнинцев возненавидит? Не боишься, что из меня опять рудный воевода вылезет?» «Ну, Лех, ты страхов развел». «Погоди, дядька Корней!» Алексей уже не обозначил, а полностью воспроизвел останавливающий жест, выставив перед собой руку ладонью вперед. «Еще об одном подумай». Сам говоришь, что Анюта тебе как родная дочь. Так за что же ты так ее унижаешь? В ошейник для нужного тебе человека превращаешь. Она же умница, все понимает. Ну, Леха, ты это уже и совсем заехал. Унижаю, скажешь тоже. Стизя у баб, а такая. Ибо сказано, э -э -э -э. она сеть, и сердце ее силки, и руки ее оковы. Вот. Ага, и добрый перед Богом спасется от нее.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 «Как родню, а ты считай родня, сына вместо, я тебя оберегать обязан. Но, как воевода, может так случиться, я тебя и на смерть послать буду должен. И это, сынок, совсем разные вещи. Но сейчас ты мне доказал не словом, а делом. Есть в тебе гордость мужская, и она тебе не даст увильнуть, если мне доведется такой безжалостный приказ отдать. Верю. Дядька Корней. «Батюшка!»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 Вообще-то они для молитв придуманы, но сарацины и другие южные люди давно пользу отчеток поняли. Бывает, разговариваешь с таким, он сидит, слушает, а сам четко перебирает. И на лице ни одной мысли спокойное, неподвижное, благостное такое. Безделится, а внутренний покой сохранять помогает. Понятно. Корни протяжно вздохнул. Эх, почарочки бы сейчас, в самый раз для внутреннего покоя. «Хорошо бы», — согласился Алексей и мотнул головой в сторону двери. «Так, может, нет, сейчас Федор и Осьма подойдут, разговор серьезный будет, голова нужна ясная». «Так ты ж, дядь Батюшка, говоришь, что у тебя от этого только ум делается». «Да, говорю», — Корней расплылся в хитрой улыбке, «но только тем, кто меня от питья удерживать пытается». А если наоборот, то и я наоборот. Жена-покойница бывала. Да. Слушай, Леха, пока посторонних нет, хочу тебе кое-что сказать. Корней немного поколебался, но все-таки продолжил. Мы с тобой люди воинские, и кому из нас раньше помирать доведется, одному Богу известно. лавруха Микина Мекина, не совладает. Хочу, чтобы ты мне пообещал... Если меня не станет до того, как Михайло в возраст войдет, присмотри, чтобы парня не заклевали, чтобы он дури не натворил. Проще говоря, пригляди за воеводством, но только до того срока, как Михайла повзрослеет. Обещаешь? Ну, лавр, твой наследник! По таскун он блудливый, а не наследник!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 А куда же ему деваться-то было? Единственный взрослый муж в семье, бабы, детишки, да я, безногий, почти слепой, голова трясется. Хозяйство до разора не довел, никто в семье не умер, ни занедужил, не покалечился. Алексей так уверенно принялся перечислять признаки благополучия, словно все происходило у него на глазах. Дети присмотрены, поле вспахано, скотина ухожена. И Анюта, благодаря ему здоровье телесное и духовное, сохранила, так...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 «Скажи спасибо, что он только пьет да блудит, обернись иначе, не будь лавр, как ты говоришь, мекиной, возненавидел бы он Михайлу, потому что из него вырастает такой же живой упрек ему, каким был Фроу. И на меня бы нож за голенище наточил, из-за Анюты. Добрый он, добрый, и в этом, лавр, сильнее покойного брата, и ты уж простит тебя тоже. Не Лисовиновское это достоинство, как я понимаю, но уж чем наградил Господь, тому и радоваться надо». «Не обижайся за прямоту, батюшка Корней, и не казнись, такое у начальных людей сплошь и рядом бывает. А других помнишь, а на своих ни сил, ни времени. Я вот своих тоже проворонил, иначе, чем ты, но чего уж теперь? У кого жена умная, такое не слишком заметно, а ты-то вдовец, ни Лавра пожалеть, ни тебе намекнуть некому было. Татьяна-то сначала вся в свое горе ушла, а теперь над дедем будущим трясется. Не повезло в лаврухе с женой, или так уж сложилось». И откуда ты все знаешь-то? Хотя, Анюта, конечно. Она-то чего молчала, если все видела? А ты слушать стал бы? Такое ведь только от жены или от матери. Да и то, если выслушать захочешь. Добрый. <кхе> вот не было печали. И чего с ним таким добрым делать? Ему бы отдельно пожить хозяином, главой семьи.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 Отроков в ежовых рукавицах держит. Про Анюту уж и не говорю. Просто святая покровительница воинской школы. Утроки на нее чуть не молятся. Прошка собак да лошадей такому учит. Но распеялся. Корней, начавший было злиться при разговоре о лавре, когда речь зашла о крепости, помягчел прямо на глазах. Прямо рай земной там у Михайлы. Можно подумать, врат на мат, а я тут за главного черта. Не в том дело, батюшка.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 Либо те, кто от обыденности извечной и неизменной уходили, либо те, кого место истезя жизненное не устраивали, потому что чувствовали в себе силы на большие. Я, когда на княжью службу вернулся, только таких с собой забрал. Ратное закоснело, простору не дает, людям себя проявить трудно. Удивил, а то я не знаю. Зачем, думаешь, я бояра целил, выселки восстановил, новую весть ставлю, крепость Михали не только дозволяю, но и помогаю обустраивать». Доратно, если сравнить тот же сотник корней. А многие ратницы, как ты и про лав рассказывал, им отдельно пожить, только на пользу пойдет. Только нельзя было раньше. Теперь можно, но немногие это понимают. Кем-кем, а туго корней не был никогда. Идею умел подхватывать на лету и ценность свежего стороннего взгляда понимал отлично. А то, что перечисленные мероприятия он проводил совсем по другим причинам, дело десятое. Самолюбий требовало ответа на упрек в неправильности отношений к лавру, и воевода продолжил мысль на всякий случай, обозначая озабоченность возможными неприятностями. Беды, большие или малые, рано или поздно все равно случаются, а потому предрекать что-нибудь этакое можно было, не опасаясь ошибиться. «Крепс, Леха, если хочешь знать, такое место, что ты там как бы вратном, но в то же время и на воле. Соблазн, ты прав, а от соблазнов, знаешь ли,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 «А ты знаешь, батюшка, что Михайло прилюдно от воеводского наследства отказался?» «Что?» Новость оказалась настолько неожиданной, что Корней даже не поверил. «Как это, отказался?» «Да так и отказался. Собрал всю родню, которая в крепости живет, отроков и Илью, и сказал Демьяну, «После деда Лавр воеводство наследствует, а после него ты. Я тебе дорогу перебегать не собираюсь, земля велика, для меня воеводство найдется».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 Сопляк Ядрёна Матрёна, князем себя возомнил. Бояр ставит. Дела она следствие решает. Ну, я его. Лёха, вели седлать, в крепость едем. Я ему покажу городового боярину. Я ему такого. Какая крепость? Федор и осьма сейчас. Подождут. Вели седлать, я сказал. Да погоди ты, батюшка Корней. Что за пожар? Что? Перечить? Да я тебя самого, Ядрёна Матрёна... Сотни Корней. Остыть. Подумать. Ох, и давно же ратнинский сотник не слыхал обращения к себе в таком тоне. Да и кто теперь ратном мог себе это позволить? Только другой сотник, прошедший огонь, воды и медные трубы. Даже более того, власть ратнинского сотника опиралась на традиции и правила, выработанные несколькими поколениями ратнинцев, живших во враждебном окружении, и навъевшиеся в кровь понимание, внутренние раздоры гибельны. Дисциплина и беспрекословное подчинение командирам Не просто норма поведения, а условия выживания. Алексей же пришел со стороны и имел опыт командования полубандитской вольницей, когда за спиной у атамана ни традиций, ни обычаев, ничего кроме собственного авторитета, крутизны и способности подчинить себе почти любого отморозка, а не подчинившегося убить, не задумываясь. Не просто лишить жизни, а расправиться быстро и эффектно в назидание другим. Вот этот-то сотник атаман, отнюдь не на пустом месте, заработавший прозвище «рудный воевода», сейчас и рявкнул на корне. Не мудрено было и оторопеть, пусть всего на пару секунд, пусть потом обычная злость перешла уже в стадию ярости, но яростью у Корнея была холодной, иначе не выжил бы и сотником бы не стал. А холодная ярость разум не затмевает, потому что холодная ярость — это мысль, это обостренное восприятие окружающего, это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 Даже во вред себе, даже перед угрозой серьезнейших последствий, не мог и все. Положение спас опыт трудного воеводы. Алексей, ткнув указательным пальцем в сторону Корнея, выкрикнул. «Польза в чем? Чего ты добиться хочешь?» «А?» Корней все еще продолжал подниматься из-за стола, но Алексей попал в десятку. Ничего не зная о психофизиологии, сумел запустить ориентировочно-исследовательскую реакцию, гасящую эмоции, с эффективностью подметки, размазывающей дымящийся окурок по асфальту. — Какая польза будет от того, что ты прямо сейчас туда помчишься? Ты чего хочешь? Просто душу отвезти, наказать сопляка или заставить его сделать что-то? — А разница-то... Корней шумно выдохнул и осел обратно на лавку. — Да все сразу. И выдать, не преднеповадно было и душу отвезти, и... Ну, найду, что сделать, заставить.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 Анька тоже э -э -э, одним словом драть. Кхе, папа обидели. Я еще тогда собирался поехать до да разгон там учинить. Что ж не поехал-то? Довольно да хитро Михайла устроил, выгнал-то он папа за то, что тот мой приказ исполнять не стал. Получается, что вроде и наказывать не за что. Но поп-то к нему как к родному учил, наставлял, заступался, а он нет, ну каков поганец. «Точно! Лишу старшинского достоинства на месяц или там видно будет!» «И выпарю!» пол на тебя, Леха! Все настроение мне перебил! Сейчас бы поехал, да как всыпал бы!» Корней утер рукавом лоб и потянулся к кувшину с квасом. Нерастраченный в двигательной активности адреналин разогрел тело выше пот и организм запросил жидкости. Алексей понял, что в ближайшее время Корней горячиться уже не будет и слегка расслабился. «Все равно не сохранил бы настроение, батюшка!» Добираться-то больше двух часов. Либо остыл бы на ветерке, либо коня успокаивать пришлось бы. Конь-то у тебя хорош. Настроение хозяина чувствует. Разгорячился бы вместе с тобой. А когда коня успокаиваешь, ты и сам успокаиваешься. Не замечал? Не ты один в лошадях смыслишь. Все равно увидел бы Михайлу, снова разгорелся бы. Корней уже не злился, а просто брюзжал. Всыпал бы. Ишь, бояр он ставить будет.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 Какое наказание выбрать, да какую из этого пользу извлечь. И для воспитания, и вообще. Ты по горячности не только про нрав Михайлы позабыл, но и то, что его не Грядислава воеводой своей дружины поставила. Хоть убей, ни разу не слыхал, чтобы у какого-нибудь боярина воеводу выпороли. А еще непонятно, с лишением достоинства старшины. А старшинство младшей стражи. Ты Михайлу отрешишь, а воеводой у не он останется. Хренотень какая-то выходит, да еще неизвестно, как Грядислава на все это посмотрит. По горячности, по горячности, помню я все. Ядрена-матрена, вот чирий на заднице вырос. И не тронь его. Ты как хочешь, Леха. А без чарки у нас сегодня разговор добром не кончится. Либо подеремся, либо... Как ты сказал? Хренотень? Ва, хренотень какую-нибудь сотворим. Пива, правда, нет, вина тоже. Ну что за жизнь ядрена, Матрена? Меду? Меду что-то неохота. Я тут бабам велел брашки поставить, вроде бы должна уже дозреть. Будешь брашку? В самый раз, то, что надо. Ты мне голову не крути. Думаешь, если не перечишь, так я пить не стану? А вот и стану. Ну-ка, крикни там на кухне, чтобы принесли. И закусить чего-нибудь.